В обед с вышек раздался незнакомый сигнал. Женщины побросали инструменты, зашумили радостно. — В чем дело? — спросила Сандра. — Твой возвращается. Можно мы посмотрим? И, не дожидаясь разрешения, устремились на площадь. Сандра Панура поплелась следом. Взглянула на столб. Место наказания было свободно. «Клечевой момент», — размышляла девушка, — «играть надо. Я храбрая, безумно храбрая, но послушная. Только бы коленки перестали дрожать. Завтра брюки себе сошью, чтобы не видно было. Стоять мне у столба». Далеко в степи виднелись маленькие фигурки. Когда подъехали ближе, стали видно что четверо везут перекинутых через седло связанных девушек. Один едет налегке. Въехали в форт. Садником без груза оказался след. Он выехал на рассвете из форта искать следы похитителей девушек. Связанные девушки были покрыты слоем пыли и грязи. Ноги грязные. На запыленных лицах струйки пота промыли темные дорожки. Видимо, большая часть пути они бежали рядом со требенем где хорь лось зло взглянул в глаза скару он в нуль навсегда ответил скар Бабы заголосили где тело все в порядке лось вступился копыта Барсучата вытащили тело я его похоронил как это произошло он хотел двух девок сразу увезти пожадничал девки бились лошак не слушался коря из лука попали в горло барсучата вернулись тело подобрали лошака поймали девки остались не до них было скар перекинул свою пленницу через плечо понес в дом сандра поплелась следом заметив выбитое стекло скар вопросительно посмотрел на сандру разбила Грустно подтвердила девушка. На кухне по всему полу были разложены планки и обручи раздавленного бочонка. На столе лежал сломанный арбалет. Скар отодвинул деревяшки ногой, прошел в спальню, сгрузил девушку на кровать. Та выглядела совсем не испуганной, с любопытством оглядывалась. Сандра присела на краешек. Скар оглядел ее с головы до ног и вдруг нахмурился. «Ты что, с ножом ходишь? Жить надоело. Сними немедленно». Сандра потрогала рукоятку на поясе. «Хозяин, не ругайся, мне можно. Собрание разрешила». Скар сел. «За какие заслуги?» «Я Завров завернула. След не говорил?» «Что ты еще натворила?» «С плохого начинать или с хорошего? Чего больше?» «Хозяин, я только сразу сказать хочу. Я больше не дам себя связывать. Я боюсь связанной быть. Можешь меня до смерти бить. Я терпеть буду, не шевельнусь, но связывать себя не дам». «Есть за что бить?» «Есть. Я трех женщин из бараков в дом пристроила. Стекло разбила, бочонок». Ну, и еще по мелочам. Ладно, сначала обед давай. Обед горячий, печи стоит. Я ее пока развяжу, а? Скар зарычал. Хозяин, посмотри, какая она грязная, голодная. В этот момент в дом вошли след умник-кузнец-крот. Скар отвлекся. Сандра решила трактовать молчание в свою пользу. Торопливо разрезала веревки тащила девушку за руку во двор. Стащила с нее грязное платье, принялась поливать водой из ковшика. Девушка оказалась красивой, стройной, широкоплечий, длинноволосой, белобрысой, как и все на секунде, почти на голову выше Сандры. Звали ее Птица. Комбинезон Сандры сидел на ней в обтяжку, подчеркивая достоинство фигуры. «Идем скорее. Нас, наверное, заждались. Обед остывает». Сандра потянула птицу в дом. «Разве можно?» – удивленно спросила та. «На кухне мужчины в десять рук собирали бочонок», – руководил кузнец. Пока Сандра вытаскивала из печи двухведерный чугун, разливала суп по мискам, бочонок был собран. Мужчины распрямились. Довольные уселись за стол. Сандра села с краю, чтобы легче было бегать в печке. Птица прижалась к дверному косяку, испуганно поглядывая на девушку. Скар замер, не донеся ложку до рта, уставился на Сандру. «Я что-нибудь не так делаю?» — спросила девушка. Умник рассмеялся. «Что я тебе говорил, Скар? К ней нельзя подходить с нашими мерками». Ты не видел, как она вчера вместо лося командовала. А ты, Санди, запомни. Или носи ошейник, или не лезь за стол свободным людям. Сандра поспешно вскочила из-за стола. Садись, садись, разговор будет. А ты, девка, выйди. Птица выскочила за дверь. Сандра вынесла ей в коридор миску, ложку, вернулась к столу. Твоя девка, Скар, переполошила весь форт. Мы ее Хартаханой прозвали. Избила матку. Заверу всю кузню вверх дном перевернула. Что в бараках натворила, словами не передать. Череп неудел остался. Даёт бабам задание. Они к твоей за разрешением бегут. Мужики дважды судить ее хотели. Она суд в попойку превратила. Мало того, всех перепела. Скар, сжав кулаки, наливался гневом. «Да ты не злись», — продолжал умник. «Никто на нее зла не держит. Она ведь Завров повернула. Прямо на поля шли. А какие истории рассказывает?» «Ладно», — Скар сидел красный, потный. «Чувствовал, что нельзя ее одно оставлять». «Какие еще новости?» «Вчера ночью был налет на бараке». Хорцы похитили трех девок. След, что ты видел? Я нашел следы за дымным холмом. Один лошак, совсем старый, четыре человека. Один воин в макосинах, три девки босиком. Одна едет верхом, остальные бегут рядом. Потом меняются. Воин бежит первым, ведет лошака под уздцы. Всего один, трех девок увел? Я же говорю, они сами бегут, не связанные. Как ты узнал? Когда меняются, воин лошака под усы держит. Девки сами в седло залазят. Попробуй со связанными руками в седло залезть. И потом торопятся. Если бы не хотели бежать, не торопились бы. Сговорились, подвел итог кузнец. И это смотрю. Чего бабы вчера бестолково так суетятся? Теперь они так и повадятся. До смерти всех запарю, а узнаю, кто такое выдумал. Не надо их бить, неожиданно для себя сказала Сандра. Они делали то, что я приказала. Я все придумала. Скар грохнул кулаком по столу. Где ошейник? Не спросил, приказал. Сандра вытащила из-за пазухи положила на стол. — Сью шкуру клочьями спущу. Где плетка? — Остынь, — повысил голос умник. — Дело-то серьезное. Она побег организовала. За это самое малое на ворот. А тебе ущерб возмещать. Три девки убежали, трех бараки отдашь. У нас нет трех девок. У старшего барсучонка лошака убили. Он назад на лошаке хоря ехал. Свою девку хотел на лошака обменять. Хромого лошака отдашь? Одна из девок одноглазая была. Подождите, мужики, заволновался кузнец. Я это... Я бы ее в кузню потом взял. Ну, выжгут ей титьки, Ну, язык отрежут, уши. Вы только стойте на том, чтобы руки не портили. Какой хитрый! — усмехнулся умник. — Язык в ней самое ценное и есть. Я ее без глаз, без рук возьму, только бы язык на месте остался. — Жалко девку, — вздохнул крот. Все задумались. — Никому ее не отдам и уродовать не дам. Своими руками убью, но не дам. На небритых скулах Скара выступили красные пятна. Тяжелые кулаки сжимались и разжимались. Глаза шарили по лицам. «Вот и я говорю, нельзя эту историю наружу выпускать. Лось нас тогда с дерьмом смешает. Тебе всю лось заберет», — неожиданно сказал умник. «Кроме нас в этой комнате никто следов не видел. А кто увидит, не поймет. Поблизости от поселка их дождем замыло». А в степи всякое бывает. Ты, девка, вот что объясни. Зачем ты все это затеяла? Я ни о чем не жалею, можете меня убить. Я как лучше сделала. Ёжик и сороки теперь в доме жить будут, а не в бараках. Хлоп слово дал, что ёжику ошейник оденет. Хозяин, прости, я не хотела тебя подводить. Ладно, с лосем я поговорю. Вы ничего не слышали, не знаете. Про ошейник расскажу, будто Санди от девок разузнала, как Клоп обещал. Выходит, они из бараков за ошейником побежали, рассмеялся след. Тогда понятно. И связывать не надо, вошака обгонят. Мужики смеялись долго. Нервный смех то затихал, то вновь прокатывался волной над столом. Буду жить. Подумала девушка.